Глава 17. Диана Прикрыв глаза, я попыталась унять дрожь моего тела. Два тёплых пуховых одеяла и увесистая грелка, наполненная горячей водой, постепенно возвращали меня к жизни. Я почувствовала, как губы уперло что-то твёрдое. «Пейте, Дейра!» – послышал со следом мягкий женский голос. Я покорно приоткрыла рот и по горлу разлилась тёплая сладковатая жидкость, которая согревала меня изнутри. «Спасибо», – прошептала я, чувствуя, как силы возвращаются ко мне. Мой голос теперь звучал тоже намного твёрже. «Этот отвар приготовил для вас лекарь. Уже завтра вы сможете встать на ноги благодаря его чудодейственным свойствам», – сказала женщина, отнимая от моих губ посудину с целебным напитком. «Ваши ссадины обработали мазью. Шрамов не будет. Хвала за это стихиям». Голос незнакомки был тёплым и мягким. Он меня убаюкивал, напоминая родном доме. О маме. В детстве она подолгу сидела у моей кровати, рассказывая сказки о принцессах и принцах. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет я окажусь в одной из них. Вот только какой конец у нее будет? Какая судьба уготована мне? «Да хранят во стихии Дейра», – прошептала женщина, поправляя одеяло. «Если бы не брат его величества, мы бы вас не увидели. Высшие силы привели его на старый двор этим вечером и заставили заглянуть в колодец». «Что с Марианной?» – с трудом прошептала я, не в силах открыть глаза. Судьба девушки меня тревожила. «Вы дочери Бруана? Она в темнице. Поговаривают?» Женщина склонилась надо мной перешла на шепот. «Это она с вами так обошлась?» Я отрицательно качнула головой. Разговор Дейсона испуганной девушки я отчетливо помнила. Марианна спасла меня, за что поплатилась своей свободой. Я непременно должна помочь ей». «Отдыхайте, Дейра», – сказала незнакомка, я услышала, как скрипнул стул, на котором она сидела подле меня. «Как только вы наберетесь сил, Его Величество желает поговорить с вами. Стоило ему вас увидеть в таком состоянии, как он побелел. Вы здорово напугали нас всех, Дейра Диана. Единственная стихийница, которая владеет одновременно водой и землей, и то чуть не сгинула, не уследили». Я была еще слишком слаба. Сутки, проведенные в глубоком холодном колодце, давали о себе знать. Сознание медленно покидало меня. Та женщина права, мне нужен отдых, мне нужен сон. Тейлор «Как такое могли допустить? Я едва не перешел на крик. Ваше Величество, Королева Мать, как вы объясните мне то, что Дейсон обнаружил Дейру Диану на дне старого колодца?» «Тейлор, это какое-то недоразумение. Тереза с неё глаз не спускала целыми днями», – ответила матушка. «Она по-прежнему сохраняла полную невозмутимость и спокойствие». «И тем не менее, мы едва не лишились единственной одарённой двумя стихиями», – повысил голос я, меряя шагами расстояния от одной стены до другой. «Что тебе удалось узнать, Дейсон?» – обратился я к младшему брату. «Марианна Абруон попыталась расправиться с Дейрой». Сухо ответил Дейсон, глядя на меня сквозь янтарную жидкость, наполнившую его бокал. Для этого она прибегла к магии. «Она не Хейлиш?» – возмутилась матушка. «Таким, как она использовать магию, запрещено», – добавила она, не скрывая своего презрительного отношения к юной особе. «Зачем ей убивать Диану?» – задал я вопрос, который меня больше всего тревожил. «Она прекрасно знала, что за этим последует смертная казнь». Покушение на одарённого, тем более двумя стихиями, без исключения ведёт на плаху. «Возможно, она хотела ослабить нас, чтобы, когда Айша нападёт, мы были более уязвимы?» – пожал плечами брата, опустошив свой бокал. «Скорее всего, Дэйсон прав. Тех, кто владеет одновременно двумя стихиями, Ашор не видел уже давно. Кто знает, на что способна дикая кошка? Самый простой способ избавиться от неё убить». «Как тебе удалось заставить Мариану признаться?» – спросил я. «Каждой девушке нужен подход», – губы брата растянулись в улыбке. Впрочем, Бронна не отрицала того, что видела Диану накануне исчезновения. Она требовала освободить ее с подстражи. Взамен Марианна обещала показать то место, где сейчас находится Дейра. Я отказался от сделки и сам отправился на поиски девчонки. Круг поиска сужался до территории замка. Тем не менее, задачка не из простых братец. «Спасибо, Дейсон», – я положил руку брату на плечо. Ты послужил короне, за что будешь щедро вознагражден». Дейсон едва заметно кивнул, а уголки его губ поднялись кверху. Такой исход брата вполне устраивал. Он был падок на золото и на красивых женщин. Поэтому отблагодарить его не составит труда. Дейсон вернул мне Диану, и я не мог оставить этого без внимания. «После того, как свершится суд над Францией с Амброоном и членами его семьи, ты получишь их земли на восточной границе», – озвучил свое решение я. «Благодарю, Ваше Величество!» Губы Дейсона растянулись в улыбке. О таком вознаграждении он не мог и мечтать. Матушка нахмурила тонкие брови, но перечить не стала. Не удивлюсь, если у нее были свои планы на эти земли. Впрочем, это неважно Я король, и она не в силах повлиять на мое решение. Диана. Я проснулась от того, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Приоткрыв глаза, я едва могла вымолвить. «Ваше Величество!» За время сна голос окончательно вернулся ко мне. Отвар поистине оказался волшебным, да и чувствовала я себя в целом гораздо лучше. «Да и радиана! Король сжал мою ладонь, заставив тем самым сморщиться от боли. Нежная кожа была в ссадинах и царапинах, полученных вследствие неудачных попыток выбраться из колодца. «Простите!» Ослабил хватку, минимализируя неприятные болезненные ощущения. «Рад, что вы пришли в себя. Как ваше самочувствие?» «Как может чувствовать себя девушка, которая сутки провела в глубоком колодце, стоя по колено в воде?» Задала я риторический вопрос, натягивая одеяло до самого подбородка. «Почему-то мысль о том, что в любую минуту король может наброситься, на меня не отпускала. В том, что он настырный извращенец, я уже успела убедиться. Его величество отпрянуло, пустив глаза. Неужели его мучает совесть?» «Я не должен был оставлять вас в замке без присмотра», – покачал головой король. «Владение двумя стихиями – это подарок небес, но в то же время и проклятие. Тот, кто попытался отнять вашу жизнь, предстанет пред судом и будет наказан по всей строгости закона королевства Шор. Я вам обещаю». «Вы ее нашли?» – удивилась я, пытаясь воскресить в памяти образ девушки в черном капюшоне. Ничего, кроме ее острого точеного подбородка и сильных рук, я вспомнить не могла. «Да», – ответил Тейлор, заглянув мне в глаза. «Мариана Брон в темнице». «Мариана? Нет, Ваше Величество!» Я качнула головой. «Она невиновна, эта девушка пыталась спасти меня!» «Возможно, это игры вашего воображения, Диана? Вы ударились головой, когда падали в этот чертов колодец. Я немедленно велю засыпать его и сравнять с землей!» В сердцах произнес король, готовый прямо сейчас отдать приказ. «Нет, я слышала разговор Дейсон и Марианы. Это она привела его на старый двор!» «Если бы не Брон, я бы разбилась, упав с такой высоты. Она спасла меня!» Попыталась я вразумить его величество. Король-изучающий посмотрел на меня, а потом провел тыльной стороной ладони по плечу, выглядывающему из-под одеяла. «Столь долгое пребывание в холодной воде могло пагубно повлиять на ваш рассудок. Память скоро вернется, Диана!» Ласково сказал он. Я раздраженно дернула плечом, заставляя короля убрать свою руку. Я не сумасшедшая. Я прекрасно все помню. Меня привела на старый двор девушка, чье лицо было скрыто капюшоном. Она сказала, что Ее Величество Королева Мать будет ждать меня там. Сумбурно пересказала я события того рокового вечера. И почему я вообще согласилась идти с этой незнакомкой? Король нахмурил широкие брови. Выражение его лица стало мрачным, остальной взгляд обжег меня». «Я знаю, что вы с матушкой так и не смогли поладить за время моего отсутствия, но обвинять ее в покушении на вашу жизнь, Дейра, глупо. Это переходит всякие границы». Он резко встал, опрокинув деревянный стул, обитый красным бархатом. Тот с грохотом упал на пол, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Но это правда», – не унималась я, тем самым только усугубляя свое положение. «Вы готовы выпустить из-под стражи настоящую преступницу, лишь бы, воспользовавшись случаем, оклеветать мою матушку?» Бросил его величество, направляясь прочь из комнаты. «Вы слишком далеко зашли, Диана!» «Тейлор!» – в отчаянии крикнула я. «Если моя судьба сейчас меня особо не заботила, то участь отважной девушки, спасшей мне жизнь, была небезразлична. Король замер, не оборачиваясь, он процедил. «Вы отправитесь в замок дракфорд Там вы проведёте под стражей несколько месяцев. До празднования трёхсотлетия правления династии Хейлиш. Там вы будете в безопасности. Через минуту шаги в коридоре стихли. Неужели король решил отослать меня из столицы? Знать бы ещё куда. Почему он решил, что в замке Дракфорд я буду в безопасности? До праздника оставалось чуть больше полугода, и всё это время мне придётся пребывать в ссылке. От отчаяния я до боли закусила губу. Почему-то покидать Волхарк мне совсем не хотелось. За несколько недель я успела привыкнуть к этому месту и смириться со своей новой жизнью. Если я не могу выбраться из этого злополучного Ашора, то должна как можно скорее свыкнуться с его реалиями, дабы выжить. Хотя, боюсь, не все в королевстве будут этому рады. Многие были бы счастливы попрощаться со мной навсегда, позабыв о том, что Дейра Диана вообще когда-либо существовала».